Но все равно это было впечатляюще. Да, знаменитый номер. Мы называли его «министерским». Он был предназначен для первых лиц. Союзные министры, первый секретарь обкомов, пожив в этом номере, многие переставали быть первыми. И даже вторыми. Поразительно, как действовала на людей роскошь. Сейчас, конечно, этим не удивишь никого, но всего лет двадцать назад... Какие разговоры велись здесь, какие мысли высказывались, а какие трансляции передавались из спален. Наши операторы дрочили, как сумасшедшие. Сколько молодой эстонской спермы было выброшено на ветер, совсем впустую. Если бы она пошла в дело, эстонцев было бы сейчас намного больше. Я даже приказал убрать из операторской мужчин, заменить их девушками. И что бы вы думали? Они тоже стали драчить, даже самые целомудренные. Ах, молодость, молодость. До меня не сразу дошел смысл его слов, а когда дошел, я прибалдел. Муха за артистом тоже. И Рита Лоу. Черные снеговые тучи нависли над ржаным полем. Надвинулась зима с ее безысходностью. И тоска, тоска. «Смерти бы! Смерти, смертушки!» Мюэр оглядел нас и сделал вид, что спохватился. «Я сказал что-то не то? Ах, да, я сказал драчить Мне следовало сказать «мастурбировать». Прошу извинить». «Где же господин Рэббан, а?» Муха повернулся к двери кабинета и гаркнул. «Фитиль! К тебе! Какая-то старая гнида!» На пороге кабинета появился Томас. Он был в темно-синем, с искрой костюме, весь причесанный и отглаженный, кроме морды лица. «Старая гнида?» — переспросил он. «Как может так быть?» «Гнида не может быть старой. Если гнида старая, то это не гнида, это уже вошка». «Вош!» — поправил Мювер. «В русском языке нет слова «вошка». Есть вош!» «Вош!» — повторил Томас. «Понимаю, но вы не правы». В русском языке есть такое слово «мандавошка». Вы ко мне, пожалуйста, заходите. Мюэр прошествовал в его кабинет. Он оставался невозмутимым, абсолютно невозмутимым и даже по-прежнему благодушно-доброжелательным. Только вот глаза. Если гнида может быть старой, и у нее есть глаза, то такими они и были. Рита Ло отбросила назад копну волос и решительно двинулась вслед за Мюэром. Артист придержал ее за плечо, негромко спросил, кто это. — Самый большой мерзавец в Эстонии. Это мы уже поняли, кто он. — Генерал-майор КГБ, бывший, Пятое управление. Говорит вам это что-нибудь? — Да, — сказал артист, — диссиденты. «Не начинайте разговор без меня», — попросил я Риту и знаком показал Мухе на выход. В черной ванной на полную упустил души приказал. «Запоминай, 632 номер, это этажом выше. Постарайся незаметно. Доктор Рудольф Гамберг». «Доком не называй. На всякий случай в номере не говори. В сортире или у лифта». «Понял», — кивнул Муха. «Забери то, что он передаст. И скажи. Матси Мюр. Контакт. Пусть пробьют». «И ритало — подсказал моха Тоже контакт. — И еще какой? — Правильно. Действуй. Я вернулся в гостиную. — Что происходит? — спросил артист. — Пока не знаю. — Но происходит? — Похоже на то. Я прошел в кабинет. Разговор, судя по всему, намечался серьезный. Вокруг Томаса Рэббана начало что-то происходить может быть как раз то, что имел в виду генерал Голубков». Как и все в этих апартаментах, предоставленных в распоряжении внука национального героя Эстонии, кабинет был обставлен стильно и одновременно очень солидно. Красивый письменный стол из темного резного дуба с полированной столешницей располагал к вдумчивой умственной деятельности, а кожаный диван и два глубоких кресла вокруг овального журнального столика словно бы приглашали уютно расположиться в них и вести обстоятельные деловые переговоры или за рюмочкой коньяка доверительно высказывать свои самые сокровенные мысли, которые с точки зрения властей всегда считались крамольными. Что когда-то и делали в этом кабинете первые лица, переставая после этого быть первыми. Почему, интересно, сокровенность всегда крамольна?